533. Август 26. Не будет ли состояние внутренней гармонии и мира более ценным достижением, чем что бы то ни было другое, но не дающее этого ощущения? Лучше его достичь, ничего не имея, нежели обладать всем, не зная этого чувства. Поэтому хорошо направить мысль именно на достижение мира. который выше всяческого человеческого разумения и уже не зависит от внешних условий. Конечно, они могут содействовать этому состоянию, но высшая его степень уже не зависит ни от чего, что вовне. Оно предшествует состоянию самадхи. На сердце постоянно лишь то, что ему дороже всего, и когда наинужнейшее поставлено превыше всего прочего и первенствует в сознании, тогда достижение становится возможным.